Проводив коляски глазами, Лауден в задумчивости почесал в затылке. Если русские решили потратиться на ночную бункировку судна углем и водой, то и судно, пожалуй, может сняться с якоря рано утром. Значит, времени для приватного разговора с капитаном у него может и не оказаться. Размыслив, Лауден решил попросить русского капитана о встрече через его старшего помощника, когда тот вернется на причал. Оглянувшись, он кивком головы подозвал к себе ближайшего портового оборванца. «Эй, ты!» «Да-да, ты!» Оборванец приблизился к полицейскому, мгновенно опознанному всеми портовыми аборигенами, несмотря на отсутствие форменного мундира. Приблизился с опаской. Он справедливо не ожидал от полицейского ничего для себя хорошего. «Отправляйся к конторе порта, и как только русские моряки выйдут от начальника, бегом ко мне. Найдешь меня здесь в таверне, понял? И не дай тебе твой китайский бог опоздать или промедлить!» сурово предупредил посыльного Лауден. «Если моряки уплывут на шлюпке до моего разговора с ними, ты до конца своих дней будешь дробить камни вместе с каторжниками. Я запомнил твою рожу, так и знай. Отправляйся!» Оборванец уныло кивнул и мелкой рысью побежал прочь. На заработок у полицейского можно было и не рассчитывать. Хорошо еще, если тот расплатится пинком или под затыльником и не поволочет в участок на работы. В таверне Лауден спросил пинту темного пива и расположился в ожидании гонца на открытой террасе. Здесь он окончательно продумал предстоящий непростой разговор с русскими моряками. Он отдаст им под расписку багаж Власова-Мюллера. Не весь, разумеется. Документы, одежда, личные вещи, целый чемодан каких-то древних кувшинов, амфоры, черепков. Без взрывчатки и оружия. Про это русским будет только сообщено. Заодно любопытно будет поглядеть и на реакцию русских моряков, и на столь странную экипировку своего соотечественника, и на сообщение Лаудена о том, что Власов намеревался убить кого-то с Нижнего Новгорода. Дождавшись своего гонца-оборванца, Лауден мигом покончил с пивом, бросил на стол монету и отправился на причал. Там он легко перехватил русского моряка и легко договорился с ним о рандеву с капитаном судна. Если русский и удивился неофициальной просьбе полицейских властей Сингапура о встрече с капитаном, то виду не подал и от себя радушно пообещал угостить Лаудена на борту Нижнего Новгорода настоящей русской водкой. Оставалось только ждать. И Лауден в сгущающихся сумерках в числе прочих праздных зевак долго наблюдал за шлюпкой, удаляющейся от берега, а потом за маневрами русского корабля, вскоре поднявшего якорь, и осторожно пробирающегося с рейда к самому дальнему и глухому углу причала. К этому времени уже совсем стемнело, и в железных бочках, расставленных по всему причалу, уже горели огни. Отказавшись от услуг лоцмана, капитан Кази подводил судно к причалу Сингапура своим ходом. К тому моменту, когда правый борт Нижнего Новгорода мягко, без толчков, прижался к бревенчатому краю причала, и на берег с носа и кормы полетели концы причальных канатов, Поблизости, в ожидании начала погрузки, уже топтались десятка три китайских грузчиков кули. Их на судно допустили не сразу. Сначала с Нижнего Новгорода спустились четверо вооруженных карабинами караульных, потом слева в борта были спущены две шлюпки с матросами. Они заняли свои посты с другой стороны судна. Лауден вздохнул, поправил лихо сдвинутый котелок и решительно зашагал к трапу Нижнего Новгорода. Давишний офицер уже поджидал его у поручней и махнул рукой караульным и вахтенному матросу пропустить. «Об этом не может быть и речи, господин полицейский», решительно заявил капитан Кази, щедро наполняя рюмку гостя в четвертый раз. «О том, чтобы взять на борт тело нашего погибшего соотечественника с тем, чтобы доставить его в Россию, не может быть и речи. Нижний Новгород, к вашему сведению, не имеет лишнего ледника» а тот, что имеется, до предела загружен скоропортящейся провизией. Вы же понимаете, не считая экипажа, у меня шесть с половиной сотен душ арестантов, которые, между прочим, едят, как все прочие люди, три раза в день. Я уже не говорю о санитарных нормах, не позволяющих перевозить в одном леднике продовольствие и тела усопших. К тому же, насколько я понимаю, это неофициальная просьба британских колониальных властей, не так ли? Пейте, господин Лауден, это настоящая русская водка. Ваше здоровье. Рекомендую также вашему вниманию традиционную русскую закуску. Вот тут, рядом с вашим прибором. Лауден с удовольствием опрокинул в рот обжигающую жидкость, невольно крякнул и с жадностью набросился на маринованные огурчики. Капитан, помедлив, пригубил свой коньяк и покосился на хронометр. Чёртовы англичане! В Втри драгодерут за уголь? Пресную воду продают по цене Мозельского? а теперь еще и развели какие-то малопонятные интриги с телом невесть откуда взявшегося в Сингапуре русского чиновника. Причем переговоры с ним, капитаном русского флота, ведет даже не начальник здешней полиции, а рядовой полицейский. Детектив Лауден отдышался после крепкой водки, вытер платком вспотевший лоб и покивал головой. «Вы правы, господин капитан. Наше предложение забрать тело – это только неофициальная просьба» вариант, так сказать. Не имеете такой возможности ради бога. Тело предадут земле здесь же. При господине Власове, как выяснилось, была с собой весьма значительная сумма и в фунтах, и в валюте других стран. Эти деньги по завершении следствия будут переданы в канцелярию господина губернатора, и если родственники усопшего в дальнейшем заявят на них свои права, то их претензии будут удовлетворены. За вычетом расходов на похороны, разумеется. Вот это я и прошу довести до сведения соответствующих русских властей и присовокупляю к этому личные вещи покойного. «Так в чем же тогда проблема, милейший?» Капитан Кази начал терять терпение. «Бумаги и личные вещи покойного надворного советника Власова будут переданы русским властям по прибытии судна во Владивосток. Расписку в их получении я напишу тотчас». Что же касается сообщенной вами конфиденциальной информации о том, что господин Власов ожидал здесь, в Сингапуре, именно мой пароход и якобы намеревался убить кого-то с Нижнего Новгорода, то, увы. Ничем не могу быть полезен. Более того, как мне кажется, это чисто полицейское дело. Дело властей Сингапура, а никак не майос. Да, голубчик. С минуты на минуту мой помощник закончит проверку статейных списков, перевозимых на Нижнем Новгороде арестантов. И если среди них окажется человек с такой же фамилией, либо господин Власов окажется упомянутым в этих списках в качестве родственника, то вам об этом скажут. Более ничем полезным быть вам, господин полицейский детектив, увы, не могу -с. Всякого рода дознания не являются ни моими обязанностями, ни любимым родом занятий. Извольте, могу довести результаты вашего следствия до русских властей во Владивостоке, но не более того. Почувствовав раздражение русского капитана, Лауден пошел на попятную. «Боже упаси, господин капитан!» Лауден молитвенно прижал руки к груди. «Боже упаси, я вовсе и не имел в виду перекладывать на вас либо на экипаж парохода свои полицейские обязанности. Просто я думал, что моя информация заинтересует вас». «Не в малейшей степени, любезный!» Кази, отбросив всяческую дипломатию, решительно убрал графинчик с водкой в шкаф и демонстративно щелкнул крышкой дорогого бригета. Ни в малейшей степени. В настоящий момент, господин детектив, меня больше интересует вопрос бункировки трюмов моего парохода углем и пополнения судовых запасов пресной воды. А вместо того, чтобы лично проследить за этим, я, извините, выслушиваю в кают-компании какие-то полицейские истории, а мой первый помощник, которому, кстати говоря, тоже надо бы быть на палубе, роется для вас в статейных списках арестантов. А вот, кстати, и он. Заходите, голубчик. Ну, Сроман Александрович, что у вас? «Нашли что-нибудь?» Стронский протянул капитану бумагу, отчеркнув ногтем нужное место. Кази, нахмурившись, быстро пробежал глазами документ, потом принялся читать второй раз уже внимательнее. Прочитав, он вопросительно посмотрел на старшего помощника. Поняв, что у того есть что сказать приватно, он решительно повернулся к Лаудану. «Господин полицейский, соблаговолите немного подождать. Я должен отдать необходимое распоряжение». «Выйдем, Роман Александрович!» «О, разумеется, господин капитан! Сколько вам будет угодно!» Выйдя вслед за Стронскими с кают-компанией, капитан Кази плотно прикрыл двери и вернул старшему помощнику бумаги. «Расскажите своими словами, голубчик», — попросил он. «Тем паче я вижу, у вас есть сообщить нечто такое, чего нет в документах». «Ландсберг, господин капитан», — негромко доложил Стронский. «Снова Ландсберг!» Человеком, из-за убийства которого Ландсберг попал под суд и получил каторгу на Сахалине, был Власов. Надворный советник Власов. Капитан в растерянности уставился на старшего помощника, помолчал, потом ухватил Стронского за пуговицу Кителя. Голубчик, у меня голова идет кругом. Так он что, не убил этого самого Власова? Тогда почему... Речь, полагаю, идет о брате убитого Ландсбергом чиновника в отставке, Сергей Ильич. Стронский улыбнулся угла рта. «Дело Ландсберга, ежели помните, прогремело после этого убийства на всю Россию. О нем писали все газеты, а я, грешник, собираю подобные публикации. Делаю вырезки. Начал для младшего брата-гимназиста, он у меня юриспруденцией бредит, в университет собирается. А потом, знаете ли, и сам вырезками увлекся. Очень поучительный материалец порой подбирается. Так вот, чтобы не отвлекаться». Фамилия Власова, как только этот полицейский упомянул ее, мне почему-то показалось знакомой. Но вспомнил я не сразу. Времени-то сколько прошло, господин капитан. А нынче, когда я начал просматривать статейные списки, вдруг вспомнил. Нашел сопроводительные бумаги Ландсберга? Точно. Капитан Кази помолчал, осмысливая услышанное. Выходит, брат убиенного Ландсбергом чиновника решил отомстить и подкарауливал здесь, в Сингапуре, наш пароход? Святые, угодники ушам своим, не верю, Роман Александрович. Чтобы человек в великомой жажде и мести предпринял эту гою одиссею через полмира? Опера прямо. Шекспировские страсти ей Богу. Да не шекспировские тут страсти, Сергей Ильич. Вздохнул Стронский. Сюжетец здесь покруче рисуется. Я про вырезки свои вам не зря толкую. Часть из них у меня с собой здесь. Поглядевший статейный список нашего героя, взялся я за эти самые вырезки. Так и есть. Газетные репортеры-то, когда судебный процесс над Ландсбергом уже завершался, на перебой землю носом рыли, искали чем еще интерес читающей публики к своим изданиям подогреть. И раскопали такие историю брата, убитого Власова. Стали им интересоваться, отчего это ростовщик ближайшего родственника в духовное обошел. И все ценные бумаги в завещании своем Ландсбергу отписал. И что же там с братом, голубчик? Может, потом все это расскажете на досуге? Неудобно, все-таки человек ждет. В сей момент, Сергей Ильич, рассказ мой почти закончен и имеет прямое отношение к нынешнему полицейскому визиту. Так вот, братец Власова, как раскопали газетчики, оказался провинциальным гимназическим учителем из уездного городишки где-то в Саратовской губернии. К тому же, как следует из газетных отчетов, он инвалид. Правая рука у него высохла с десяток лет назад после падения из коляски. А полицейский наш про сухорукость здешнего Власова и не поминал. Наоборот, помните? Рассказывал, что этот сингапурский Власов, обнаружив в своем гостиничном номере налетчиков, боролся с двумя дюжими малайцами. Это раз, Сергей Ильич. Второе. Братья Власовы, по утверждению газетчиков, на смерть рассорились еще в молодые годы и отношений почти не поддерживали. Так что роль Мстителя младшему совсем не подходит. Скорее уж наоборот. Завещание убитого в Петербурге Власова, по которому состояние было отписано им Ландсбергу, по решению суда было аннулировано. И деньги достались именно брату покойного. Так что, получается, не было у него никакого резона мстить убийце своего брата Ландсбергута. И третье. Газеты по завершении процесса писали, что, получив наследство, Власов-младший немедленно пустился во все тяжкие, Завел содержанку-харистку и укатил с ней в Европу. Там он быстро спустил все наследство, попал в долговую тюрьму и чисто в российских традициях спился. Так что не наш это, братец Сергей Ильич. Путают что-то здесь не англичашки, ей-богу. А вернее всего, темнят просто. — Эк, вас, голубчик, понесло, темнят! — недоверчиво покрутил головой Кази. — Я, признаться, англичан тоже не люблю. Но это же не означает, голубчик, что на них всех собак вешать должно. Откуда бы они тут наши-то газеты читали, где все подробности и перипетии про братьев Власовых расписаны? Ну, нашли при убиенном иностранце документы российского подданного. Кому же им еще обращаться-то? Ни к туркам чай, не к индусам же. Тем более, что иностранец этот явный интерес именно к Нижнему Новгороду имел. «Не скажите, Сергей Ильич», — упрямился Стронский. Припомните, господин капитан, от чего это полицейский Власова несколько раз Мюллером назвал. И физиономия у него все время была этакая хитрющая. Словно проверял нас, за реакцией наблюдал. И потом, помните, он интересовался своим же местным соотечественником Бергом. Коего они тут сумасшедшим гансом окрестили. Не опасаются ли, мол, господа русские моряки допускать общение с арестантами хотя бы и безобидного, но все же сумасшедшего немца? А, Сергей Ильич? Здесь какой-то немец и наш Ландсберг. Да еще и некий Мюллер, от чего то полицейским приплетенный. «Не морочьте хоть вы мне голову, Роман Александрович», — взмолился Кази. «Нам-то что за дело до всех этих немцев?» Своего бы до Сахалина довести и сдать, так сказать, с рук на руки тюремному начальству со всеми прочими арестантами. «Вы мне лучше, батенька, посоветуйте. Полисмен-то ждет нас?» «Говорит ли ему про выявленные вами сведения о Ландсберге и Власове? Он ведь понял, что мы что-то обнаружили. ждет -с? «Полагаю, что не стоит», — покачал головой Стронский. «Мы с вами уже выяснили, что убитый здесь субъект никакого отношения к нам и перевозимым арестантам иметь не может. А здешняя полиция может за совпадение имен зацепиться. Мы же не знаем, что у них на уме. Задержат выход парохода, чего доброго. Я вот что подумал, Сергей Ильич. Они попытаться ли нам англичашку этого подпоить, да у него побольше выведать? На русскую водочку он явно запал. Может, статься что-то интересное да полезное и узнаем, а? Не лишено резона, голубчик, не лишено -с. Только меня, Роман Александрович, от этого дела увольте заради Господа Бога. Вы за арестантов на пароходе ответственность несете. И коли полагаете, что сие неформальное общение с англичанином будет небесполезным, вам и карты в руки, батенька. А за бункеровкой угля и воды я уж сам с боцманом и вторым помощником пригляжу. Заодно уж и за этим, как его. Да-да, а -да, гансом этим местным, будь он, не ладен. А вы уж расстарайтесь, батенька. — Вот вам ключи от нашего водочного погребка. Действуйте. — Слушаюсь, господин капитан, — хмыкнул Стронский и лихо повернулся на каблуках. Хмыкнул, в свою очередь, и капитан Кази, направляясь на верхнюю палубу, глухо гудевшую под босыми пятками двух десятков местных грузчиков, бегом носящихся с рогожными кулями Ньюкаслского угля. Бункеровка судна шла под бдительным присмотром боцмана и двух старших матросов. Они считали кулис углем и заодно присматривали за грузчиками китайцами, чтобы те не шлялись по палубе без дела. Подходить к боцману капитан Кази не стал, чтобы не сбить того со счета. Понаблюдав за деловой суетой несколько минут, он направился на бак судна, где другая команда грузчиков с участием матросов закатывала по сходням огромные бочки с пресной водой. Здесь же капитан нашел и своего второго помощника, делившего внимание между погрузкой и присмотром за причалом. Заметив капитана, второй помощника правил китель и бодро отрапортовал о ходе работ. «Молодцом, батенька!» — похвалил помощника Кази и кивнул на причал. «А там как?» «Как обычно, господин капитан, местная полиция допустила на причал с нашего ведома и согласия нескольких торговцев с фруктами. Наши караульные матросики их держат на расстоянии, дозволяют приближаться к иллюминаторам арестанского трюма по одному и только по просьбе тех арестантов, которые изъявляют желание купить что-нибудь. — Покупают? — Мало, господин капитан. Видно, денег у них не густо, да и берегут последние медики до Сахалина. Здесь побалуешься ананасом, а там-то о голодным думать надо будет. Так что больше спрашивают, ценам здешним девятся. — А что немец здешний знаменитый, который каждый пароход с каторжными встречает? Тут он. — Был туточки, господин капитан, как обычно, с двумя корзинами гостинцев. — Как обычно? — удивился Кази. — Так ведь я же не впервой его вижу, господин капитан. Четвертый год на Нижнем служу. Насмотрелся тут всего, осмелюсь доложить. Так вот про Ганса этого. Он явился? Разрешение спросил у начальника караула. Все чин-чином. По-немецки поговорил с кем-то из арестантов, гостинцы роздал. Разумеется, после того, как начальник караула корзины проверил и осмотрел. Как обычно, ничего недозволенного, господин капитан. Табак, фрукты, хлеб, ерунда, всякая вроде носовых платков и каких-то книжек. «Да вы не извольте беспокоиться, господин капитан. Я не первый сплав каторжный на Сахалин везу. Немчика этого хорошо знаю. Он чудак, но безобидный. Как не пустить его? И арестантам вспомоществование. «Вспомоществование», — говорите, голубчик. «Действительно, радости-то у наших супчиков маловато, прямо можно сказать. А впереди в каторге и того меньше». «Вы вот что, голубчик». «Распорядитесь, чтобы караульные торговцам передали. Я закуплю 6,5 с сотен ананасов по числу арестантов. За их примерное скажете поведение во время продолжительного плавания. Чтобы каждый, черт возьми, мог попробовать сей фрукт. Ежели не найдется у торговцев потребного числа ананасов, пусть подвезут, но не позднее 7 часов утра местного времени». Недороговато дороговато ли казни обойдутся ананасы для катаржан, господин капитан?» — Я к тому, что в упрек вам не поставит начальство сие гумани-чинье? А хоть бы и поставили, батенька. Шесть копеек, кажется, за штуку тут спрашивают. Невелики деньги. — Да на круг и дешевле наверняка выйдет. — Ничего, выдержим, батенька. Вы уж распорядитесь, не забудьте. — Слушаюсь, господин капитан. Сей момент. — Но сей момент не обязательно. Погрузку сперва закончить надо. Кази вздохнул повернулся и пошел на мостик. В дверь капитанской каюты постучали. «Разрешите, Сергей Ильич?» Казя, обернувшись, увидел в дверях своего первого помощника Стронского. «А, заходите, заходите, батенька. О, да и вид у вас совсем свежий, Роман Александрович. Никак ваша водочная миссия с англичанином не вышла». «Как это она могла не выйти?» усмехнулся Стронский, закрывая за собой дверь. Против русской водки, как известно, никакой англичанин не устоит. А что до моего бравого вида, так меня на юте полчаса не меньше холодной водой в порядок и в соответствие приводили. Да и пропускал я, конечно, рюмочки, когда англичанин отвлекался. Так что миссия моя выполнена, господин капитан. — Ну тогда докладывайте. — Да вы садитесь, садитесь. — Благодарю. Стромский присел на краешек стула, вынул из кармана несколько листов бумаги, Аккуратно разложил перед собой. Собственно, докладец мой небольшим будет. Англичане уверены, что убитый в местном отеле накануне прихода Нижнего Новгорода иностранец имеет самое прямое касательство к русскому жандармскому корпусу. Какое именно, они и сами доподлинно не знают. Но в том, что это тайный правительственный агент, сомнений у них нет. Час от часу не легче, простонал капитан, берясь за голову. Что за фантазии этим британцам в их бедовые головы взбрили? С чего они взяли про жандармский корпус? Только потому, что у убитого оказались русские документы на имя Власова? Ну, документы у него, положим, не только русские при себе были, Сергей Ильич. Как выяснили в здешней полиции, бумаги у подозрительного иностранца оказались на все случаи жизни. И русские, и немецкие, и британские, и все на разные имена. Но самое главное — багаж. В багаже у нашего соотечественника оказалось и оружие, и яды, и даже взрывчатка. Да почему же они думают, что это наш русский, если у него и немецкие, и английские бумаги были при себе? Я тоже на это внимание обратил, и в беседе с полисменом попытался откреститься от такого соотечественника. Но британцы не лыком шиты, Сергей Ильич. Во-первых, они дотошно и неоднократно допросили греческого капитана торговой шхуны, на которой Мюллер Власов прибыл в Сингапур из Константинополя. Грек оказался человеком наблюдательным и кое-что про своего пассажира узнал. Тот прибыл в Турцию из России. В Константинополе, замечено, побывал с визитом в русской миссии, а оступившись где-то, невольно выругался по-польски. Во-вторых, умирая, он попросил призвать к себе католического священника. А британцы прекрасно знают, что Польша входит в состав Российской империи, вот и сложили два и два. В-третьих, это клятая взрывчатка. Англичашка-детектив клялся, что здешний офицер-артиллерист, коему показали образцы найденного в багаже Власова бомбистского снаряжения, категорически уверен, взрыватели такого типа используют только русские нигилисты-революционеры. «Так может...» «Извините, не может Сергей Ильич», — твердо заверил капитан Остромский. Таковое предположение у здешней полиции тоже появилось, однако имеется нестыковочка. Если бы сей субъект был русским бомбистом-террористом, то качество его документов было бы гораздо ниже, чем те, что обнаружены у Власова, или как его там по-настоящему. Это подделки высочайшего уровня, за которыми угадываются не недоучившиеся гимназисты и студенты-вольнодумцы, а мощная государственная система с коей у нас в России, как вы и сами наверняка понимаете, может быть только корпус. Стало быть, жандармский агент намеревался убить кого-то из наших арестантов, протянул вслух Кази. А иначе зачем ему сводить знакомство с местным немцем, известным в Сингапуре тем, что он встречает все пароходы с каторжанами и общается с ними, гостинцами одаривает? И при этом, заметьте, батенька не вызывает ни малейшего подозрения у экипажей и караульных команд. Ведь если бы сей агент намеревался расправиться с кем-то из экипажа либо из пассажиров Нижнего Новгорода, немец этот был бы ему совершенно не нужен. Нам ведь в портах визиты делают и чиновники разные по своим должностным обязательствам, и просто любопытствующая публика. Пассажирами вот просятся к нам, и все попадают на Нижний без препятствий, я верно рассуждаю, батенька? Так точно, господин капитан Кивнул Стронский. И я пришел к тем же выводам. Но еще одна нестыковочка имеется, Сергей Ильич. Жандармский корпус, как известно, является полицией политического свойства. Уголовными преступниками они не занимаются и никогда не занимались. А из политических у нас, согласно статейных списков и сопроводительных бумаг, всякая мелочь, извините, перевозится этим сплавом. Можно, конечно, еще раз их бумаги поглядеть. Но я совершенно убежден, Сергей Ильич, что среди наших политических арестантов фигурантов, достойных столь дерзкой, опасной, далекой от России и весьма затратной, смею предположить, карательные акции всесильного жандармского корпуса просто нет. «Хотя...» «Что же вы замолчали, батенька?» — подался вперед капитан. «Разве что арестант Желяков представлял для корпуса определенный интерес», — протянул Стронский. Если изволите помнить, господин капитан, это один из тех арестантов, которых мы схоронили в Красном море, ну, после аварии в машинном отделении, помните? Из благородных. Бывший офицер, полковник в отставке. Так вот он, строго говоря, был из политических, однако еще в пересыльной тюрьме добровольно попросил перевести его к уголовникам. А осужден он был, я прекрасно помню, за убийство какого-то жандармского чина. Хотя то убийство было определено политическим, полагаю, по чисто формальным признакам а на самом деле из за случайную гибель сына Желякова. Но ведь старик уже умер в море, не выдержав тягот пути. Да, но жандармы-то не могли этого знать, Сергей Ильич? Хм, задумался Кази. Мистика и казуистика. Сомневаюсь я, батенька, в ваших умопостроениях. Не шефа жандармов вас, Желяков, убил, я полагаю. И не члена царствующего, боже нас от этого упаси дома. Я бы знал, коли так было. Чтобы из мести за гибель какого-то рядового чина жандармский корпус этакую карательную экспедицию через полсвета снарядил. Окститесь, батенька, не поверю никогда. Воля ваша, вздохнул Стронский. Я и сам эту свою версию признаться всерьез не принимаю. Так ведь больше просто не на кого и подумать. Ну а раз не на кого думать, то и думать нечего. Кази решительно прихлопнул ладонью по столу словно ставя в разговоре точку. «Наплюйте, батенька, и выбросьте эти глупые загадки из головы. У нас, слава богу, и своих задачек хватает. С британцем-полицейским, я полагаю, вы по-доброму расстались? Надеюсь, вы вместе с багажом нашего убиенного соотечественника не приняли от него для передачи властям во Владивосток взрывчатку и прочие эти мерзости из арсенала нигилистов». Стронский криво усмехнулся. «Да он Сергея Ильича не предлагал!» Бумаги, личные вещи, одежда, черепки какие-то доисторические. Ах да, еще письменный настольный прибор. Тяжеленный. И для чего этот Власов-Мюллер его с собой через 10 морей волок, непонятно. Забавная, конечно, вещица. Из бронзы, между прочим. Может, антиквариат? Вряд ли, Сергей Ильич. Вряд ли. Бронза совсем не потемнела от времени, а следов чистки на чернильницах и ручках нет. Да и сама отливка какая-то небрежная. Заусенцы кое-где попадаются. Вряд ли это работа настоящего мастера. Те марку берегут. Такую небрежность не допускают. Не хотите ли взглянуть? Нет уж, батенька, увольтесь. Капитан встал, показывая, что разговор окончен. Увольте. Вы приняли все по описи. Вы и храните у себя до передачи русским властям во Владивостоке. И хватит об этом. Что у нас с бункеровкой? «С пресной водой?» «К семи утра никак не поспеваем, Сергей Ильич», — развел руками Стронский. «Вода в потребных количествах уже на борту, а вот уголька на портовых складах у них маловато оказалось. Ждем с еще одного торговца. Так что, имея в виду прилив, не раньше полудня выйдем». «Ну, сие беда не велика. махнул рукой Кази. «Нагоним отставание, путь не близкий. А вы, Роман Александрович, все же пойдите отдохните после ваших застольных стараний. «С этим всегда успеется Сергей Ильич», — бодро встряхнул головой Стромский. «Сами изволите говорить, путь не близкий. А у меня тут, кстати, и мыслишка появилась. Не навестить ли мне здешнего немчика? Ганса этого». «Помилуйте, это еще зачем? Как я понял из объяснений полисмена, наш убитый соотечественник добраться до него не успел». «Это полисмен утверждает, что не успел», — многозначительно пошевелил бровями Стронский. «А как на самом деле было, бог знает. Дозвольте провести небольшую разведку, господин капитан. Любопытство, знаете или разбирает? Да и все одно до полудня стоять будем тут». «Идите-ка ли любопытно?» — пожал плечами Кази. «Только прошу поосторожнее там, Роман Александрович».